Снежник. День двенадцатый. Утро. Иногда я задумываюсь, о ком же все-таки говорилось в пророчестве Оракула «Держись подальше от крылатого огня, он тот, кто погубит тебя». Крылатым огнем был Лойер, но им же мог быть и Рон. Лойер почти разрушил мою жизнь, мое будущее. А Рон, спасая, едва меня случайно не убил, Я ни за что ему об этом не расскажу. Хватит и того, что неведомое проклятие мучит его и не дает жить спокойно. Ведь так или иначе, со мной все закончилось хорошо, а с проклятием рода Витан мы обязательно разберемся». Перечитала последнюю страницу дневника и сижу, улыбаюсь. «Мой дракоша, я правда его так назвала? Того, кого с первого взгляда готова была возненавидеть? Кого заранее боялась и кому не доверяла? Мой дракоша». А ведь Рон улыбнулся мне тогда на испытании, до того, как ему в голову прилетел огненный шар, пущенный моей рукой. Это он-то, мрачная и хмурая тучка. Улыбнулся, и зрачки вытянулись в узкие щели, пыхнувшие золотом, что обычно случается, если дракон рассержен, расстроен или чем-то чрезвычайно заинтересован. Я не знала, об этом вчера на занятии и рассказал мэтр Лазовский. «Сегодня мы идем к молодому целителю». Рон сдержал слово и трудился за двоих, караулил для меня местечко. Говорит, что господин Фаер не загружает работы и требует немного, только приходить вовремя, готовить несложные зелья, перетирать ингредиенты для целебных снадобий, поддерживать чистоту и вести записи. Зато платит серебрушку за несколько часов работы. Такого сказочного богатства я еще не видела». «Ха!» — сказала наследница огромного состояния. «Вот бы папа посмеялся надо мной!» Или наоборот похвалил бы, что я стала бережнее относиться к деньгам. Правильно он говорил, что ценность медные монетки я пойму лишь тогда, когда заработаю ее сама. Вот лоеры родители избаловали. Они, очевидно, несметно богаты. Эльм сорил золотом без счета. А разве такой сумеет понять цветочницу или дочку лавочника?» Бедные девушки для таких, как он, пыль под ногами. Зачем я только вспомнила про этого гада? Захотелось вымыть руки с мылом. А Рон, хоть и благородного происхождения, сам зарабатывает на учебу. Там какая-то сложная темная история. Я не спрашиваю, боюсь задеть его чувства. Норри вовремя предупредила меня о гибели старшего Витана. Хороша бы я была, начни расспрашивать о семье и родителях. Нет, захочет — сам расскажет. Ему и так непросто сейчас. Надеюсь, мы задержимся у господина Файера подольше и не придется больше караулить в пчелке вакансии, и не нужно будет опрометью пробегать мимо орка, стоящего в тени облетевших листьев». Хотя в последнее время я его не вижу. Вместо орка под каштанами теперь слоняется потрепанный жизнью гоблин. Видно, дядюшка Омр попался всё-таки отряду равновесия, который вылавливал подручных тёмного мага, но до него самого так и не добрался. Новый помощник также пристально присматривается к студентам, и как-то я стала свидетелем его разговора с первокурсниками-кукловодами, девушкой и парнем. Я честно старалась их предупредить, но от меня отмахнулись, Все и без тебя знаем и сами решим». «Ну, сами так сами. Как прочувствуют на своей шкуре, каково это — ощутить себя опустошенными, слабыми и больными. Больше не полезут». Однажды я увидела рядом с новым приспешником щуплую, нескорослую фигуру, закутанную в плащ с ног до головы. Не сам маг, а его ближайший помощник, который в прошлый раз встречал меня у мясной лавки. Он передавал гоблину несколько кристаллов-аккумуляторов, Эх, сейчас бы взять его с поличным. Но что я могла поделать? Пока побегу за помощью, его и след простынет. Я рассказала обо всём Рону, а он сразу встревожился. «Розали, обещай, что ты и близко не подойдёшь к этим хмырям. Никаких героических подвигов. Пусть преступников ловят те, кто умеют это делать». «Не очень-то они и умеют, как я погляжу», — пробурчала я, но под острым взглядом Рона пошла на попятную. — Ладно, ладно. Обещаю, обещаю. И не надо так смотреть. Рон прищурил глаз и приподнял бровь. — Знаю я тебя. — Пора выходить. Надеюсь, новая работа мне понравится, а опыт пригодится. Ведь мы с Роном — будущие целители.